Глава вторая. Я дёрнула д а ф а за руку и кивнула в сторону лифта. «Уверена», — прищурился он. Я только кивнула и метнулась к кабинке. д а ф догнал в два шага, и мы вошли внутрь. «Шестое чувство или пятое колесо в телеге?» — уточнил безопасник, намекая, насколько Катя неуместна сегодня. «Гораздо более неуместна, чем обычно. Первое», — выпалила я, — и продолжила поставленный на паузу диалог по коммуникатору. «Катя? Убита молодая женщина?» «Да». «И у неё есть о н ж и р с к а я кровь?» «Ага, полукровка». В голосе подруги явственно слышалось удивление. Я посмотрела на Дафа, чувствуя, что нащупала нечто важное, но не в силах пока сформулировать. В голове кружились факты, тасовались, складывались, перемешивались. ь Уравнение с тремя переменными внезапно пополнилось новыми и к с а м и и г к а м и Такс, надо собраться. Почему я подумала про унжирскую кровь? в а р р а Унжирская настойка. Облучение. Потеря памяти. Такие случаи Тар уже видел. Что нужно Ваару? г а д а л к и не ходи. Создать унжирца с моими способностями к дедукции. А то и с более мощными. Почему нет-то? Вывести очередную породу сверхсуществ. о н ж и р ц ы ж обожают это дело. Вон им о н о у к ц е в создали. Что для этого требуется? Сделать мне ребёнка, как вариант. Ну и заполучить меня в жёны, неплохие дивиденды. Добровольно я в постель с Вааром не легла бы. Настойка не сработала. Облучение. Облучение. Почему он не использовал его сразу же? Проклятье. Тар. Он же общается с кем? С жертвами. А те в основном мертвы или пострадали физически. Облучение может убить или покалечить. Установке нужна калибровка, чтобы и память затереть, и эффекта добиться, и не получить мой хладный труп к завтраку. А как откалибровать? Кто согласится? Никто. Но ведь можно пригласить на свидание какую-нибудь унжирскую полукровку. Почему полукровку? Я об этом догадалась. «Но как? Какая связь? Я ведь землянка, стопроцентная. Натурпродукт гораздо более натуральный, чем современные, учитывая, что я из прошлого». «Мы вас омолодили, оздоровили». «Точно. Они же что-то со мной делали, прокачивали. Неужели вживили собственные гены?» «Да нет. Такой Олег Викторович просёк бы на раз. Ну, ладно». «Допустим, он засланный казачок. Но есть же ещё тар. Уж он-то врать не стал бы». «Так-с, что-то в моём организме после унжирских манипуляций работало не как у землян. Но генный код остался прежним. Тогда что же?» «Мы сделали вас не под властной времени». «А что управляет старением женщины в первую очередь?» «Правильно, гормоны». Те самые, которые помогают или мешают беременности. Так вот, что проверял Ваар-Ра. Ему требовалось не только затереть память, не только сделать меня позговорчивей, но и добиться, чтобы организм землянки из прошлого, прошедший изменения с помощью унжирских технологий, принял зародыш. Я вскинула глаза на Дафа. «Решила задачку», — догадался безопасник. Лифт остановился, но Даф нажал кнопку, и двери не открылись. рассказывай предложил м о н а у к е ц Я охотно поделилась размышлениями. «Только не знаю, как нам это поможет. Зуб даю, следы облучения у жертвы есть. Но мы опять упираемся в прибор, вернее, в его отсутствие». «Если жертва посещала Ваара-Ра, значит, прибор в его жилблоке», сделал вывод, дав. «Олег твой, придурок-врач, постарался увести твои мысли в сторону от реальной причины амнезии. Взял немного правды, приправил ложью, и скормил тебе, мерзавец. «Ага», — кивнула я х о т е л убедить, что всё дело в настойке. Её я приняла добровольно. К гадалке не ходи. Значит, Ваар ни в чём не виновен». «А это значит что?» д а ф улыбался так, словно только что сделал открытие века. «Прибор запрещён законами, о н ж и р с к и м и или общими», — хором произнесли мы. «Ну вот, умнее ш ь на глазах», хлопнула я д а ф а по плечу. «Самому страшно», — ухмыльнулся безопасник. «Выдержит ли организм красноглазика такие мозги? Как бы не заболеть ненароком». «Вот только найти прибор будет ой как непросто», — пожалая плечами. «Что-нибудь придумаем», — уверенно выпалил Дав и открыл лифт. На очередном развлекательном ВИП-уровне, как обычно, пахло спелой клубникой, чем-то приторно-сладким и алкоголем. Серебристые стены, испещренные узорами подчернения в виде изящных веток с с а м о ц в е т а м и плодами, всегда производили на меня странное впечатление, будто о ч у т и л а с ь внутри украшения. Уменьшилось в тысячи раз, и бродишь по кольцу или браслету. Катя была в своем репертуаре, энергично носилась по коридору, поглядывая в мою сторону. Ее белокурые локоны, разумеется, лежали волосок к волоску, в прическе, как у Мерлин Монро, в её лучшие годы. Ярко-синее шёлковое платье на тоненьких бретельках струилось при каждом шаге, открывая в высоких разрезах стройные ножки подруги. о б л у ч к и синих лакированных кожаных босоножек тихо цокали по металлическому полу. «Эля! Эля!» — запрыгала вокруг к а т и оглушая до привычной контузии. «Я обязательно тебе доплачу! Уже доплатила и ещё доплачу!» «За что?» не поняла я, подмечая смешинки в уголках глаз д а ф а «За то, что в ы з ы в а л о после того, как... Ну, ты понимаешь... В общем, тут прошёл слух». Теперь безопасник сжал кулаки и крепко стиснул челюсти. Но, как обычно, сохранял нейтралитет, пока мне не потребовалось обратного. «Понимаю», — прервала я поток намёков к а т и п о к а з ы в а й тело». «Что ты хочешь там обнаружить?» удивился Дафф, намекая, что я уже прокрутила всё в голове и нашла ответы. Я пожала плечами. «Не знаю. Очень надеюсь, что дополнительную информацию». Катя посмотрела на меня, на м о н а у к ц а и на лице её отразилось привычное выражение. «Спелись! Давно пора!» Только на сей раз мне совершенно не хотелось спорить с подругой. «Да, спелись! Да, почти вместе!» И пусть об этом узнают другие. Краем глаза я зацепила странное выражение на лице д а ф а «Почти удовольствие!» Привык, бедолага, что я постоянно отрицаю нашу связь. И ладно, если просто отрицаю. Непременно добавляю, что лучше завести кота, попугайчика, яранского тракатту, насекомое размером с собаку, похожее на с р а к о н о ж к у в коричневом панцире. И вот впервые я ни словом, ни жестом не возразила против намёков Кати. Дав вдохнул полной грудью и слабо улыбнулся. Подруга заметила, хмыкнула и поманила за собой. Мы направились в бар, где, судя по шуму и гамму, народу собралось уже прилично. Мой любимый т и р а н о з а в р Эльдар Гафаров возвышался над телом полукровки, пикируясь Вааром Ра такими взглядами, что становилось ясно. Эти двое не поделили территорию. Ага, ещё одно преимущество полукровки Унжирки. Ваар имеет право сам вести расследование. На моё появление безопасники среагировали одинаково. подняли головы и уставились как бараны на новые ворота. «О как! Это что-то новенькое. Обычно Эльдар встречал меня взглядом «лучше бы ты сидела дома и варила борщ, женщина». в а р же, напротив, не скрывал радости от очередной встречи. Сегодня ни тот, ни другой не проявили привычных эмоций. Я посмотрела на Дафа. Он понял и улыбнулся шире. в а р боялся, что догадаюсь. Эльдар переживал, что помогу унжирцу забрать дело. Безопасники-земляне, шкафы почти под стать моноукцам, только с более квадратными челюстями и низкими лбами, разошлись в стороны, давая подход к телу. Привыкли к моему допуску. Северовы раздобыли мне сертификат независимого эксперта-сыщика. С ним я имела право явиться на любое место преступления и требовать, чтобы никто не трогал жертву до конца осмотра. Рубашки, брюки и футболки манаукцев выглядели куда более уместными, нежели мундиры земных безопасников. Чёрные костюмы, напоминающие старую форму полицейских. Девушка больше походила на землянку. Думаю, поэтому вар и выбрал её. В жертве доминировали человеческие гены. Высокая, стройная, длинноногая. Она наверняка пользовалась мужским вниманием. Тем более в таком наряде. коротких кожаных шортиках и футболке, больше похожей на чуть удлинённый бюст. Судя по лицу жертвы, вряд ли она страдала. Девушка выглядела удивлённой, немного рассерженной, но не более того. Лежала неподалёку от барной стойки, с внутренней её стороны. Видимо, бармен жертву и нашёл. Его я знала в лицо. Такие не забываются. Чтобы чистокровный унжирец вдруг опустился до работы в обслуге, Это всё равно, что олигарх, что разносит пиццу. Впрочем, ч е р р л ь у а с нашёл собственное призвание. Так как он, на станции никто коктейли не смешивал. ч е р р л ь превратил создание элитной выпивки в настоящее искусство. Его коктейли и коктейли других барменов отличались так же, как картины Васнецова и детские каракули. б р ю н е т с аристократическими чертами лица всегда чем-то напоминал мне Сокола. Тёмнокарие с золотинкой глаза усиливали впечатление, как и сильное гибкое тело. Вальяжность и неспешность Чироля были обманчивы. Я сама видела, как он мгновенно перемахнул через стойку и повязал на нарца, что отказался платить за выпивку. В синей рубашке, расстёгнутой ровно настолько, чтобы все видели рельеф грудных мышц и чёрных шёлковых брюках, Чироль очень выделялся на фоне другой обслуги. Мёртвое тело в родной вотчине о н ж и р ц а не смущало ни капли. Он спокойно протирал бокалы, что-то смешивал в стакане для коктейлей и поглядывал на нас не без любопытства. «Давно она тут?» — спросила я, косясь на Ваара. Тиранозавр застыл неподалёку, отделённый от меня внушительным телом Дафа. Безопасник знал, как я обожаю Эльдара и не собирался давать повод нервничать. «Часов девять, может, десять», — пожал плечами Чироль. Голос его звучал ровно, даже безразлично. Словно речь шла о погоде, природе, а не о мёртвом теле девушки, что могла бы ещё жить-дожить. Он жирец, что с него возьмёшь. Кроме уникального коктейля для вечеринки. Вот если бы убитая внезапно превратилась в сгусток плазмы, а затем растеклась бензиновым пятном, может, он и удивился бы. метаморфозами тканей, а не гибелью девушки. «За родышу около восьми часов», — вспомнились слова Олега Викторовича. в а р выдержал мой взгляд, улыбнулся, как лисица на охоте, и проронил. «Не забудь, моё предложение в силе». д а в дернулся, как на электрическом проводе, сжал кулаки до побелевших костяшек и посмотрел на онжирца так, что любой другой уже начал бы заикаться. Только не Ваар-ра. Он повёл п л е ч ё м и небрежно добавил. «Сама понимаешь, моё высокое положение, а не только должность, выгодны женщине. Моя жена будет вхожа во все высшие слои общества». «Спасибо. Но, полагаю, для анжирских слоёв общества даже лучше, чтобы я не входила». Парировала я, придерживая Дафа за руку. Манаукец выглядел так, словно готовился наброситься на Ваара с кулаками. «Как она умерла!» уточнила я у эксперта-унжирца. Спрашивать у землянина смысла не имело, он наверняка ещё и не начинал обследование. Найль Лаа, весь текучий и гибкий, как лиана, но сильный и жилистый, как удав, обернул ко мне красивое остроносое лицо. Умерла она от разрыва кисты яичника. Да-да, очень глупо. При наших-то возможностях предсказать эту гадость за несколько лет... ж е н щ и н а не проверяются и умирают от внутреннего кровотечения. Вероятно, ей стало плохо. Девушка упала и тихо умерла, пока бар ещё не открылся. Хм, я опять полоснула по в а р у р а внимательным взглядом. Он понял раньше, чем задала вопрос, и слегка поморщился. А почему у неё тогда настолько спокойный вид? Что-то не похоже жертва на бедолагу, которая умерла в муках. «Разрыв кисты яичника вызывает дикую боль, страдания». На Эля мой вопрос не смутил совершенно. Во всяком случае, он не подал виду. «Может, приняла что-то?» Я посмотрела на Ваара и сказала в его сторону. «Это медэксперты определят». о н ж и р ц у мой намёк совсем не понравился. Он чуть поморщился, но тут же растянул г у б ы в умильной улыбке. «Обязательно, наши эксперты». «В жертве больше унжирской крови», – выпалил уверенно. «Доминируют человеческие гены, но унжирских больше в процентном соотношении». «Можем доказать», – предъявив экспресс-тест. «Просто унжирские гены не активны». в а р посмотрел на меня, на тиранозавра, словно ожидал возражений. «Ну да, конечно же, унжирские эксперты определяют то, что выгодно Ваару-Ра. На результаты исследований можно не обращать внимания». Внезапно я замерла, посмотрела на Дафа, схватила его за рукав и выскочила наружу. Воздух переполнял грудь, как вода лёгкие утопленника. «Не вдохнуть, не выдохнуть. с л о в а не сказать». Манаукиц догадался, крепко обнял, прижал и нежно погладил по спине. «Что случилось, Эля?» — шепнул на ухо, обжигая горячим дыханием. «Я с тобой. Ничего не бойся. Говори, пока у меня сердце не остановилось». а то на тебе лица нет». Я прижалась к д а ф у спряталась у него на груди и несколько минут переводила дыхание. Немного успокоилась и поделилась догадкой. Я поняла, зачем в а р Ра з следил за результатами моего обследования у Олега Викторовича. д а в чуть отстранился, вгляделся в лицо, а затем побледнел так, что даже покойница дал бы фору. «Девушка умерла от такого же облучения». Эта мразь хотела удостовериться, что у тебя внезапно не появилась киста. Вот почему девушка такая спокойная, чуть злая и только. Киста развелась и убила её моментально. Жертва ничего не успела почувствовать. Зубы д а ф а заскрежетали. Он напрягся так, что казался тёплым камнем, перегретым на солнце. Под белой кожей проступила паутина вздутых вен. Таким я Даффа ещё не видела. «Мне надо с ним поговорить». процедил Безопасник. Я без слов поняла остальное. С кем, зачем и что значит поговорить. Снова прижалась к Безопаснику и шепнула в синюю футболку. у д а в не трогай его до конца расследования». Каменное тело Манаукца вздрогнуло, он дёрнулся, чуть отстранился и взял моё лицо ладонями. В глазах Дафа ярость смешивалась со страхом. На нём просто лица не было. «Эля», — выдохнул Безопасник, Ты понимаешь, о чём просишь меня? Он мог тебя...» Манаукец осёкся, прикусил губу так, что несколько алых капелек выступили наружу. Ладони д а ф а вздрагивали, губы тоже. «Он мог тебя...» Я обхватила шею Манаукца руками, прильнула к нему и произнесла почти в губы. «Он не собирался меня убивать. Успокойся, ну, пожалуйста. Он потому и опробовал прибор. Неужели ты не понял? Девушка — это всего лишь тестер». Лабораторная мышь для калибровки прибора. Он облучил её, чтобы меня не убить. «Всё я понял. Я не так глуп, как думаешь», — возмутился Дав. «Но он всё равно мог тебя. Ошибиться он мог. Мразь такая». Он подстраховался. Не хотел причинять мне вреда. «Пожалуйста, дай мне распутать дело. Нужно найти прибор и понять, что с беременностью. Почему девушка частично унжирка? Неужели только ради карт-бланша Ваара? нет что-то ещё вертится в голове, но никак не сформируется. Дав выдохнул, словно надолго задерживал дыхание. Отпустил меня, отвернулся и несколько минут молотил руками по воздуху. И я ждала, а затем осторожно погладила моноукца по спине. Чёрт, как я могла его отталкивать? Ну вот кто бы ещё так обо мне пёкся? Какой мужчина так воспринял бы риск для моей жизни? Дав повернулся, сгрёб в охапку, и несколько секунд стискивал, не отпуская. Затем чуть отстранился, поймал взгляд и попросил. «Больше никаких праздников без меня, хорошо? Пожалуйста, Эля, прошу тебя». Я кивнула и внезапно поняла, как найти прибор. Улыбнулась, вызвав удивление на лице м о н а у к ц а «Я такой смешной?» – спросил он с горечью в голосе. Я помотала головой, приподнялась на цыпочки и поцеловала д а ф а Так что сама поразилась. Страстно, в губы, с языком. м о н а у к и ц ответил всем телом, не только губами. И пару минут мы праздновали наше единение. Случись всё не в коридоре, в жилблоке, отпраздновали бы ещё более бурно и страстно. Дав был готов ко всему. Не отпускал, ласкал, целовал с отчаянием влюблённого мужчины, что не надеялся на взаимность. А я? Я совершенно забыла, что, возможно, беременна. Только чувствовала горячие пальцы, поцелуи, дрожь и желание. Сладкий туман разливался в голове. Наконец, я отстранилась первой. м а н а у к е ц скривился, как будто ему сделали больно, и спросил. «Ну, а чего усмехалась?» Я подмигнула и произнесла. «Мы поймаем Ваара. Докажем его виновность. В насилии надо мной и убийстве девушки. Даже если между нами с Вааром ничего не было, дай-то бог. Он ведь затащил меня в свой жилблок. Опоил, облучил. Вначале надо наказать его по закону. А вот потом можешь хоть отбивную из унжирского мяса готовить. Дай мне возможность наказать Ваара тем, что он хотел от меня заполучить. Кесарю Кесарева, понимаешь? Я накажу его своими мозгами, способностями к дедукции». д а в слушал, дергался, хмурился, но не возражал и не пытался учинить самосуд. Я изо всех сил старалась убедить Манаукца. Почему? Да потому что считала победу над Вааром долгом чести. После всего, что сотворил Унжирец ради собственной маниакальной идеи, желания заполучить то, что ему не принадлежит, я считала, что вначале он должен всё потерять, а уже потом, потом остальное. Физическая боль и расправа – ничто рядом с моральным уничтожением. «Ты уверена, что получится?» Прищурился Манаукец, когда наконец-то смог думать нормально. «Скорее всего, в а р заберёт девушку к своим экспертам, а там... там нам не видать нормального обследования. Тебе сообщат то, что выгодно в а р у «А нам и не нужны результаты обследования. Плевать на о н ж е р с к у ю экспертизу с большой колокольни. Вот увидишь. Главное, сделай всё так, как я попрошу. Обещаешь?» д а в ф с минуту изучал моё лицо, прикидывал, думал, сомневался, но затем неохотно кивнул и добавил. «Только если поклянешься, что сама ничем не рискуешь». «Клянусь», — успокоила я моноукца.